«Геллоу, Ванкувер!» – запыхавшись, передала Джанет. «Я закончила инструктаж». «Отлично, девочка!» – с облегчением ответил Трельвен. «Итак, Джордж, время работает против нас. Во-первых, установите альтиметр на отметку 30. Затем медленно убирайте газ, но держите постоянную скорость, пока вы снижаетесь со скоростью 500 футов в минуту. Внимательно следите за приборами». Вы долго будете находиться в облаках. Спенсер нащупал пальцами сектор газа и медленно двинул его назад. Указатель вертикальной скорости медленно начал падать. Потом скакнул на 600, но тут же перескочил на 500 и остановился. «Входим в облака», — сказал он, увидев проблески дневного света сквозь них. «Спроси их, какова нижняя граница облачности». Джанет повторила его вопрос в микрофон. «Потолок около двух тысяч футов», — ответил Трелеван. «И вы должны выйти из облаков примерно в 15 милях от аэропорта». «Скажи им, что мы снижаемся со скоростью 500 футов в минуту». Джанет передала. «Хорошо, 714. А сейчас, Джордж, еще пару трюков и не расслабляться». Постоянно следи за скоростью снижения. Но в то же время, если ты можешь, я бы хотел, чтобы ты определился с приборами, необходимыми при посадке. Тебе это под силу? Спенсер молча кивнул, не отрывая глаз от приборной панели. «Да, Ванкувер», — передала Джанет, — «мы постараемся». «Тогда все окей. Если что-нибудь будет не так, немедленно сообщайте мне». Трельвен помахал рукой как бы предупреждая всех не перебивать его, и уставился на светлое пятно на стене, мысленно представляя себе кабину самолета. так Джордж, что вы должны делать? Во-первых, включить насос гидроусилителя. Сейчас только запоминайте, отмечайте себе расположение тумблеров, но ничего не делайте. Тумблер слева на панели, ниже и левее гирокомпаса. Нашли? Да, Ванкувер, пилот это знает, и тумблер нашел. Хорошо. Удивляешься, как это все вспоминается, не так ли, Джордж? Трелеван достал платок и вытер затылок и шею. Потом ты должен включить антиобледенитель. Он должен быть включен и находится прямо перед Джанет, на панели справа. Вы следите за скоростью снижения? Дальше. Давление в тормозной системе. Там две шкалы, они находятся правее гидроусилителя. А его вы только что нашли. После паузы Джанет подтвердила. Да, нашли. Они показывают 950 и 1010 фунтов. Это что, на квадратный дюйм, соответственно? Сейчас они в норме, но перед посадкой надо будет проверить еще раз. Теперь жалюзи воздухозаборника. Они должны быть закрыты на одну треть. Ручка находится правее левого колена Джанет и маркировка в третьих. Вы слышите меня? Да, я вижу её. Это можешь сделать ты, Джанет. Далее, в той же группе тумблеров находятся выключатели кондиционеров правого и левого бортов. Они должны быть полностью открыты. Запомнили, Джанет? Полностью открыты. Следующая и наиболее важная вещь – это посадка. «Вы тренировались, но делать все нужно тщательно, начиная с закрылков и заканчивая выпуском шасси. Проследите, чтобы они встали на замок. Полностью закрылки выпускайте перед самым касанием. Это я вам подскажу. Это должно быть ясно вам обоим». «Скажи им «да», «спасибо», — ответил Спенсер, не отрываясь от приборной панели. У него нестерпимо зачесалось плечо, но он заставил себя не отвлекаться. «ОК, okay, 714. Когда выпустите шасси, вы должны будете включить насос бензоподачи. В противном случае у вас в самый критический момент могут быть перебои в подаче топлива». «Его тумблер находится на 5 часов от тумблера автопилота сразу за индикатором смеси образования». Жанет скользила взглядом по панели, не находя его. «Где?» – почти шепотом спросила она Спенсера. Он оглядел панель и ткнул пальцем в маленький тумблер. «Вот». «Всё в порядке, Ванкувер», – тихо передала Джанет. «Сейчас смеси образования нужно перевести в режим автообогащения. Я помню, жорж, ты интересовался этим, поэтому я ничего не буду говорить. Ты всё сделаешь сам. Потом надо изменить режим работы пропеллеров так, чтобы под тумблерами загорели зелёные лампочки». Они находятся прямо у вашего колена, Джордж. Нашли? Пилот говорит «Да». И последнее. Это нагнетатели. После того, как выпустите шасси, они должны быть переведены во взлетное положение. Это на вашем самолете верхнее положение. Они находятся слева от ручки жалюзи и воздухозаборника. Четвертые от него. Ну, вот и все. Какие есть вопросы? Спенсер бросил на Джанет отчаянный взгляд. «Все это один большой вопрос», — сказал он. «Мы никогда этого не запомним». «Хеллоу, Ванкувер», — передала Дженнет. «Нам кажется, что мы не в состоянии этого запомнить». «А вы не должны этого помнить. Я помню все за вас». «Есть еще несколько моментов, которых мы коснемся, когда придет время». «Я хочу пройти с вами, Джордж, все это еще раз, чтобы, когда я дам команду, вы бы действовали сами. Повторяю, это только демонстрация. Ничего включать или выключать не надо. Ты продолжаешь управлять самолетом?» «Спроси его о времени», — подсказал Спенсер. «Сколько еще у нас в запасе?» Джанет передала на землю его вопрос. «Как я уже говорил», У тебя столько времени в запасе, сколько тебе понадобится. Но мы не должны его терять зря. Вы будете над аэропортом примерно через 12 минут. Но пусть это тебя не тревожит. Сколько надо будет тебе, столько и будем тренироваться. Пауза. С радара докладывает, что тебе нужно изменить курс. Да 5 градусов, курс 260. Трелевен отключил свой микрофон и повернулся к руководителю полетов. «Они выходят на Глиссаду», — сказал он. «Как только мы их увидим, я выведу его в горизонтальный полет, и он будет описывать круги над аэропортом и тренироваться. А мы посмотрим, как это будет выглядеть». «Да, все решается сейчас здесь», — ответил тот и повернулся к помощнику. Приведи всех на поле в полную готовность. «Хелло, Ванкувер!» – донёсся из динамика голос Джанет. «Мы на курсе 260». «ОК, 714!» – ответил Трельван. «Сообщите вашу высоту!» «2500 футов!» – ответила Джанет через несколько секунд. В наушниках Трельвана послышался голос оператора радарной службы. «Удаление 15 миль!» «Отлично, Джордж», — сказал он. «Сейчас вы должны выйти из облаков. Как только выйдете, ищите опознавательные огни аэропорта». «Плохие новости», — сказал им подошедший Бардик. «Портится погода. Снова начался дождь». «Ничем не могу помочь», — оборвал его треливан и повернулся к руководителю полетов. «Вызови башню». — Скажи им, чтобы включили все, какие есть лампы и лампочки. Через минуту мы к ним подойдем. Да, и пусть настроятся на их частоту. У Спенсера нет времени это делать. — Хорошо, — ответил тот, поднимая трубку телефона. — хэллоу 714! — начал передавать Трелевен. — Вы в 15 милях от аэропорта. Вы все еще в облаках? Последовала долгая пауза. Неожиданно в динамике послышался треск, и они услышали взволнованный голос жаннет с середины фразы. «Снижаемся очень медленно. Мне кажется, я что-то видела. И я не уверена». «Да, вот он. Я его вижу. Вы видите, мистер Спенсер?» «Он впереди справа. Мы видим сигнальные огни. Ванкувер». «Они вышли из облаков», — воскликнул треливан «Отлично, Джордж». «Спускайтесь на 2000 футов и ждите указаний. Я перехожу в башню, поэтому мы расстанемся на несколько минут. С ВПП мы определимся в последнюю минуту, а пока можешь еще потренироваться». В ответ они услышали голос Спенсера. «Я сам, Джанет». Потом пауза и опять голос Спенсера. «Исключено, Ванковр. Ситуация не позволяет нам делать этого». «Мы садимся сразу!» «Что? Нет, нельзя!» – заорал Бардик. «Не глупи, Джордж!» – волнуясь, – произнес Трелливан. «Тебе необходимо еще тренироваться!» «Я продолжаю снижаться!» – медленно продолжал Спенсер. Голос его дрожал. «Тут у нас умирают люди! Умирают! Вы можете это понять!» «Сразу у меня будет столько же шансов, сколько и на десятом заходе. Я буду садиться сразу». «Дайте мне поговорить с ним», — попросил руководитель полётов. «Нет», — отрезал треливан — «на споры у нас нет времени». Лицо его побелело, вена на виске пульсировала. «Мы должны действовать быстро, у нас нет выбора. В конце концов, сейчас он командир корабля». И я поддерживаю его решение. «Вы не должны этого делать!» Протестовал Бардик. «Неужели вы не понимаете...» «Хорошо, Джордж!» Ответил треливан «Если ты так решил, снижайся. Мы сейчас перейдем в башню. Удачи всем нам! До связи!» Он сорвал наушники и бросил остальным. Побежали. Они выскочили из комнаты и помчались по коридору. Бардик замыкал группу. Не обращая внимания на эскалатор, они побежали по лестнице, чуть не сбив с ног служителя, и ворвались в диспетчерскую в башне. Оператор стоял на смотровой площадке и изучал небо в бинокль ночного видения. «Вот они!» Трелеван схватил бинокль и, взглянув в небо, положил его на место. «Хорошо», — сказал он, задыхаясь от бега. «Давайте определяться со взлетно-посадочной полосой». «Только 08», — бросил оператор. «Она самая длинная, и с ветром получается все окей «Радар», — приказал капитан. «Да, сэр». Трелевен подошел к соседнему столу, где под стеклом лежал план аэропорта. Специальным карандашом он отметил предполагаемый курс посадки. «Вот что мы сделаем». Сейчас они вот здесь. Мы развернем их так, чтобы он сделал широкий левый разворот. И в то же время опустим его до тысячи футов. Я начну предпосадочную проверку вот здесь. Потом проведем его над морем. Сделаем небольшой доворот и сажаем. Точка. С этим ясно. Руководитель полетов поднял микрофон. Башня всем спасательным службам. Аэропортовские пожарные цистерны занимают позиции 1 и 2. Городские пожарные машины – позиция 3. Все машины скорой помощи – позиции 4 и 5. Напоминаю, ни одна машина не должна покидать своего места, пока не проследует самолет. Начинаем! Наклонившись, капитан включил настольный микрофон. Рядом с его локтем начали вращаться катушки магнитофона. «Хеллоу, Джордж Спенсер!» – начал он, стараясь говорить спокойно. «Говорит поль Трельвен, башня аэропорта Ванкувер. Вы меня слышите?» «Да, капитан», – ответила Джанет. «Слышим вас хорошо». По телефону прошел доклад оператора радарный «Удаление 10 миль. Доверните на курс 253». «Хорошо, Джордж. Вы в 10 милях от аэропорта». Ложитесь на курс 253. Уменьшайте газ и начинайте снижаться до 1000 футов. Джанет, распорядитесь, чтобы пассажиры приняли меры предосторожности. И никаких ответов по радио, пока у вас не возникнет вопросов. Сняв поочередно руки со штурвала, Спенсер размял пальцы. Он попытался улыбнуться сидевшей рядом Джанетт. «Окей, okay, Джан, делай свое дело!» Она сняла со стены микрофон и щелкнула тумблером. «Прошу внимания, пожалуйста, прошу внимания!» Голос ее хрипел. Перехватив поудобнее микрофон, она откашлялась и продолжала. «Прошу всех привести спинки кресел в вертикальное положение и пристегнуть ремни. Мы приземлимся через несколько минут. Благодарю за внимание!» «Отлично сделано!» — похвалил ее Спенсер. «Прямо как обычно, да?» Она попыталась улыбнуться, прикусив губу. «И совсем не как всегда!» — ответила она. «Тебе лучше знать, как это обычно происходит!» — бросил он. «Я хочу, чтобы ты знала, что я не смог бы продержаться здесь так долго без...» Он замолчал, мягко двигая руль поворота и элероны, ощущая реакцию машины. «Жанет, у нас не очень много времени. То, что мы ожидали, должно рано или поздно случиться. Но я хочу убедиться, что ты поняла, почему я стараюсь посадить ее хоть как-нибудь с первого захода». «Да», – спокойно ответила девушка, – «я понимаю». Она застегнула свой ремень и сидела, сложив руки на коленях. «Поэтому я хочу поблагодарить вас». Продолжал он, запнувшись «Я ничего не обещал с самого начала Не буду делать этого и сейчас Лучше, чем кто-либо Ты знаешь, как паршиво я выглядел в этом кресле Но крутить круги над аэропортом Это мне не поможет А людям там, в салоне Становится хуже и хуже с каждой минутой Для них лучше Получить свой шанс побыстрее Я уже сказала вам, ответила девушка, мне не надо ничего объяснять. Он бросил на нее полный тревоги взгляд и застыл, не в силах отвести глаза. Она следила за скоростью, он не видел ее лица. Он посмотрел назад, на широко раскинувшееся крылья, и увидел проблески, слабые серо-голубые проблески сигнального фонаря. Он мигал под днищем самолета. С другой стороны были видны сияющие огни аэропорта. Они казались маленькими и очень далекими, будто случайно рассыпанные ребенком красные и желтые бусинки. Жор чувствовал стук своего сердца. Его тело самостоятельно готовилось к тому, что жить ему оставалось минуты, а может быть и секунды. Мысленно он взглянул на себя критически со стороны, как на человека, пытающегося сделать движение, выводящее машину в горизонтальный полет. И тогда он сказал сам себе, «Ну, приступаем. Вот так, Джанет. Я начинаю снижаться. Начинаю».